Мертвецкие пьяный Если вам дали в руку резиновую дубинку, не торопитесь лупить ею всех без разбора. Дубинка это специальное средство, применяемое для активной самообороны и не более. Если на вас никто не нападает, спрячьте её подальше, даже если на вас надели милицейский китель и дали свободу действий. В одном из поселков Ленинградской области некая дама вызвала милицию. Мал у меня в квартире мало знакомый покойник. Бывает дело житейское. Когда стражи порядка прибыли, дама пояснила следующее: познакомилась с мужичком в местной пивной, пригласила домой, продолжить банкет и испытать сопутствующие удовольствия. При получении удовольствия гость скоропостижно скончался от переполнявших его чувств. голом прямо в постели. Благородная такая мужская смерть, любой позавидует. Милиционеры быстро разобрались в ситуации, составили протокол осмотра, после позвонили в морг райцентра, чтобы оттуда прислали спецтранспорт забрать покойного. Но там честно ответили, что в одной машине полетела рессора, а водитель второй по обыкновению пьян, и если вас не затруднит, привезите покойника сами. Любой полицейский в любой точке земного шара отреагировал бы на такое предложение грубой бранью типа "fuck". Но наши полицейские не чураются черновой работы. Да и забота о гражданах прежде всего. Не оставлять же покойного у посторонней женщины. В общем, отдел и почившего взяли под руки и перенесли в свой УАЗик, где усадили в стакан, специальное место для задержанных. Благо, труп свежий и особых неудобств не принесёт. по пути в морг завернули в отдел, заштамповать материал и напечатать направление на вскрытие. В здании жирая отдела располагался и медицинский вытрезвитель, так сказать, в целях экономии фондов. С начальника вытрезвителя, вышестоящее руководство постоянно требовало выполнения плана по задержанным алкоголикам. А райцентр это не Питер, с алкоголиками проблема. Все пьют по домам и по улицам не болтаются. Сегодня же совсем беда, ни одного алкаша. Руководство предупреждает: не будет задержанных, со службы не уйдёшь. Хоть сам напивайся и сдавайся. Начальник вытрезвителя к дежурному по райотделу, выручает друг, а дожди пьяницу из аквариума. Тот разводит руками: "Извини, пока никого не задержали. Один, правда, в машине сидит, ребята из посёлка привезли. Хочешь, забирай". Пошутил. Но начальнику вытрезвителя не до шуток, у того план. Посылает своего бойца, чтобы забрать из Уазика алкоголика. Боец, вооружённый дубинкой и наручниками, подходит к машине, открывает заднюю дверь, видит спящего мужичка, от которого разит парами спиртного. "Вставай!" В ответ тишина, ничего не ответила рыбка. Боец не любил повторять дважды. Удар дубинкой. "Вставай, урод, кому сказано?" Опять тишина. Второй удар. Мужик выпадает из машины под ноги бойцу. Тот нагибается, чтобы его поднять, и тут замечает, что задержанный не дышит. Пытается привести в чувство, но безуспешно. Мчится к дежурному с выпученными, как у хомячка, глазами. Он покойник. Покойник. Что значит покойник? Удивляется дежурный. Когда привезли, был жив. Это ты не бос его. Все видели, как дубинкой прикладывал. Извини, придётся прокуратуру вызывать. Боец, догадавшись, что влип, выскакивает из дежурки и бросается в бега. Бегал с месяц, потом явился сповинный, не выдержал моральной нагрузки. Простили. Повинную голову, как известно, дубинка не сечёт. Да и жалобу потерпевший не написал. В общем, прежде чем ударить невинного человека, хотя бы пощупайти у него пульс.